Олаф Олсен, по кличке 2 нуля, был доволен собой. О нем говорили. Его показывали в новостях. Его имя у всех на устах. Это реклама. А автограф драконочки на первой странице General News. Кто-кто, а он разбирался в том, как делают сенсации. Малолетняя зеленая задавака, размером с белого медведя, написала вместо фамилии Желаю удачи. Хорошая шутка. И вела себя, в общем, безобидно. Значит, нужно раскручивать дракончиков, как дружелюбных бодрячков, не лишенных чувства юмора. И первым делом договориться с коллегами, чтобы не было накладок. Не откладывая дел в долгий ящик, Олаф достал коммуникатор. Привет, Агобля! Еще раз назовешь меня Агоблей. — Извини, Лонг, я по делу. Только что звонили от кита. Решено раскручивать дракончиков, как веселых, добродушных увольней, вроде пингвина Тинка-Льдинка. Я не смотрю детские мультики. Это не важно. Ты остальным парням передай, всем, кого увидишь. Я бы из них монстров сделал. Ты хочешь осложнений с драконами? Кончай так шутить. Не писай против ветра, остальных подставишь. Мне что? Я только снимаю. У тебя все? Все? Привет парням, пока. Сделав пяток подобных звонков, Олсен успокоился. Фабрика слухов запущена. Общественное мнение подготовлено. А кит уехал на месяц в горы. И кто осмелится спросить кита, давал ли он Олсену подобное поручение? С этой стороны все схвачено. Олаф сложил на животике толстенькие короткие ручки и принялся обдумывать следующий шаг. Где найти дракончиков? Малолетка грозила адвокатам. Обзвонить всех, но адвокаты не высвечивают клиентов. Беременная дракошка уверяла, что у нее дипломатическая неприкосновенность. Может, шутила, а может и нет выяснить в дипломатическом корпусе? Могут сказать, но скорее всего откажут в информации. Нужно попробовать. Дальше. Как дракошки попали в город и как ушли? Конечно, по нульте. Причем с грузового причала. Пассажирским драконы не пользуются. Кабариты не те. Много в городе грузовых причалов. По пальцам пересчитать. И драконы не каждый день прибывают. Зацепка. Два нуля проверил состояние своей кредитной карточки и позвонил в редакцию главреду. Главред носил кличку Злавред, чем втайне гордился. Ни черта не разбирался в издательском деле, но разбирался в бизнесе, имел связи и деньги. Ов подкинул ему идею, отправить себя в служебную командировку за счет редакции. Одновременно вступала в действие статья о страховке и юридической защите. «Слушай меня внимательно, два нуля», – начал предполетный инструктаж Злаврет. От кита поступило распоряжение создать дракончикам имидж добрых простаков. Смотрел в детстве мультфильм «Эээ», Тинка-Льдинка там еще играет. Обязательно посмотрю. Вот под него и работай. У Волова побежали по спине мурашки. На этот раз сплетня слишком быстро набрала силу и слишком высоко поднялась. И сумма, которую удалось выбить из зловреда, была раз в восемь больше ожидаемой. А это значит, что наверху забеспокоились. Он попал. В восходящий поток Может очень высоко взлететь Ну и больно шлепнуться Хотя Ниже пола не упадешь Как говорит народная мудрость Олов потер ладошки Выдал залихватскую чечетку И приступил к работе Идея с 0Т Блестяще провалилась Да, в обычное время В столицу прибывает Не более 5-10 драконов В сутки но не в эту неделю. Сначала театр со своим реквизитом и декорациями, потом зрители, сотни драконов, потом отъезд зрителей и театра, а деньги надо отрабатывать. Два нуля зашел в ближайший бар и взгромоздился на табурету стойки. Кровавую мэри. Барман поднял бровь, плеснул в стакан томатного сока, а сверху по стеклянной палочке налил чистого спирта. Две жидкости не смешивались. Сверху выпивка, снизу закуска. Олаф не любил чистый спирт, но любил произвести впечатление в новом месте. Рядом приземлились на табуреты две девушки спортивного вида. В шортах, теннисках, кроссовках. Длинноногие, длинноволосые разгоряченные, явно сестры. Из набитых сумок торчат рукоятки теннисных ракеток и заказали по стакану виноградного сока. Спортсменки. Пока Олаф собирался с духом, чтобы одним махом покончить со своим коктейлем, ближайшая девушка посмотрела на него, засмеялась и начала шептать что-то очень смешное на ухо своей компаньонки. Олаф повернул голову. На него смотрели четыре блестящих озорных глаза. «А я вас знаю», — заявила ближайшая. «Вы вчера у таи автограф брали. Ловко она вас, крученым, срезала». Сердце голка бухнуло в груди. «Плох тот репортер, который не умеет ловить удачу». «Два нуля» был хорошим репортером. Он растянул рот до ушей. Тая это та юная драконочка? А не знаете, как зовут ту, которой кто-то хвост отдавил? Шина или Петра? По-моему, нам всем там хвосты отдавили, засмеялась вторая девушка. Удача, удача плывет в руки. Передайте, пожалуйста, мои извинения за нашу безалаберную журналистку и братью. В чем вопрос? А что вы пьете? «Это кровавая Мэри. Настоящая, Можно попробовать». И, не дождавшись разрешения, отхлебнула из стакана олова. Выпочила глаза, замахала рукой и один за другим выпила два стакана виноградного сока. «Глаз фингала. Это же чистый спирт». «В самую точку. Чистый спирт и томатный сок». «У вас лужевная годка. Разговор потек спокойно и непринужденно. Олаф представился, заказал девушкам и себе сок, предложил перейти на ты. Сестер звали Мириван и Мириту. Они работали вместе с великим драконом. Драконочки, они не драконочки, а ящеры. Петра и шина космодесантники, но сейчас в декретном отпуске осваивают. Какую-то планетку на самом краю обитаемого космоса. Тая просто фанатик театра. Как это никто не знает? А кто сейчас космосом интересуется? Взять, например, латинян. Кто о них знает? А компьютер терпеливых? К стыду своему Олаф не знал ни терпеливых, ни латинян. А если так, то и 99 обывателей из 100. О них тоже не знали. Эти темы можно было раскрутить. Перед Олсеном открывались головокружительные перспективы. Сестры тараторили без умолку. Диктофончик в кармане исправно поглощал информацию. Но никак не удавалось перевести разговор на дракончиков. Мериту посмотрела на часы и заторопилась. Мерион слезла с табурета... И пошатнулась. Олаф вызвался проводить девушек до нуль т. Отказа не последовало. Наоборот, обе охотно повесили на него свои сумки. Весьма и весьма увесистые. «Ух ты! Что там? Золотые слитки?» Обе рассмеялись. «Бери выше. Микроульматроны». «Что это? Кабы знать. Нуль физики без них не могут». Олов, ты сейчас тащишь вперед мировую науку, гордись! А что делают с микроульматронами физики? Они их сжигают пачками. Сначала были просто ульматроны, Здоровенные и жутко дорогие. Физики их сжигали. Тогда их стали делать жутко огнестойкими. Мириван покачнулась и ухватила Олова за рукав. Ульматроны перестали гореть, и физикам стало нечего делать. Тогда физики придумали микровольматроны и снова стали их жечь. До обеда жгут, а после обеда заменяют горелые и проверяют те, которые еще не сгорели. Подошли к нульвокзалу. Олаф с облегчением поставил на землю сумки. Мириван дважды набирала код на пульте 0Т-кабины и дважды на табло загорался красный крест. «Мири, ты что набираешь? Мы же не на Кванторе!» — рассмеялась ее сестра. все, я поплыла. Это кровавая Мэри, чистый спирт на пустой желудок». Мириту набрала правильный код. Девушки зашли в кабину, помахали Олову и отбыли. Олов сделал им ручкой Записал для памяти код, который безуспешно набирала Мириван. Списал с окошечка пульта код Квантора и выдал чечетку. Фортуна промеж нас бежит на он, направляясь к дому за походным чемоданчиком. Последнее дело, и можно отправляться. Хладнокровные ящеры, в скобках дракончики, шина, космодесантник. Отпуск по беременности. Петра. Космодесантник. Отпуск по беременности. Осваивают планету на краю доступного космоса. Тая. Несовершеннолетняя. Хобби. Театр драконов. Написав такую записку, он отправил ее факсом Злавреду. Нужно было застолбить участок и показать, кто умеет по-настоящему работать. За эту информацию можно было получить кучу денег, продать ее тому же зловреду через подставное лицо, а деньги поделить между собой. Олаф отдал ее бесплатно. Два нуля нутром чувствовал, когда нужно играть по-крупному».